Глава пятая. Уезжали в тот же вечер в четвером. Связанную повелительницу тёмного искусства поместили в карету. Ортел начертал у неё на лбу знак, лишающий сил. Девушку посадили в кресло рядом с Эрго й и под внимательными взглядами оставшихся горгулей двинулись в путь. Сорм на месте водителя, остальные в салоне. Эрго, я всё спросить хочу. Инкуп вытянул длинные ноги, откинулся на спинку кресла, не стесняясь незнакомки и с любопытством посмотрел на коллегу. От кого вы, горгульи? Потомство, получается, если своих мужчин у вас нет? Откуда он такой безмозглый? Поинтересовалась вдруг Ильза, до этого все время молчавшая. Избезны, д красавица, ухмыльнулся Ортел. Страж. А. Ну тогда вопросов нет. Эрго умеет странных друзей заводить, фыркнула н е к Романтка. Не более странных, чем у тебя, вернула шпильку уставшая полвампирша. Девушки, девушки, вмешался и н к у У вас еще будет время пообщаться. Так все же Эрго? Как там насчет потомства? А к о л ь ц е Гор слышал? п р и с т а н и щ е драконов? Серьезно? Изумился Ортел. То есть дочь горгулии дракона с м е с к о м не считается, а когда появляется другая раса, так это фи? Странный взгляд на жизнь. И что теперь с ней станет? Улята заботливо подкладывала проголодавшейся подруге то порцию мясного салата, то пирожки, то блинчики. Сидевшая рядом Иса завистливым взглядом провожала каждый кусок. Мавка могла есть мисками, все равно что и практически не наедалась. Особенность расы, объясняла она. Что что, пробормотала э р г а у м е л о о р у д а я столовыми приборами. Зависит от желания сотрудничать. Или в подвалы о р д е н а или в другой патруль. Другой? удивилась полуэльфика, й перекладывая на тарелку горгульи последний пирожок. э р г а нам что, одного мало? Уль, ты же видишь, сколько в последнее время н е ж и т и расплодилась. Наконец-то, доев все, что было, девушка блаженно вздохнула и потянулась к стакану с холодным клюквенным морсом. о р т л вообще старается лишний раз б е з н у не поминать, боится ненароком призвать кого-то оттуда. А защита города? Нахмурилась л я т а Эрго, не молчи. Разрушается защита. Нехотя буркнула измученная полу вампирша. И никто не знает, почему. и саво морок не падай, бледно зеленый цвет тебе не к лицу. м а в к а ф ы р к н у л а но послушно перетекла из горизонтального положения в вертикальное. Но решения ищут, дотошно уточнила полуэльфика. й Естественно. Второй стакан морса оказался лишним. Эрка почувствовала себя большим воздушным шариком. Уля, как ты на свидание сходила? Да как? Смущенно потупилась улята. Сволочон! Кто? Не поняла г о р г у л ь я Твой брат. Покраснела ее собеседница. Виртон. Он тут каким боком. Таким. Хозяйка дома тяжело вздохнула. Появился на свидании, запугал жениха. Так. Подожди. Тряхнула головой э р г а Какой жених, если это было свидание? Причем, судя по всему, первое. Вот и жених. буркнула полуэльфика й он между прочим эльф чистокровный из тех что отец сосватал и я ему п о н р а в и л а с ь предложил пойти погулять подышать воздухом поговорить без лишних глаз а тут этот вампир и заинтересовалась горгулья и клыки выщерил глаза огнем горят за спиной крылья хлопают а на улице уже сумерки Жених решил, что мы в один из городских кошмаров попали. Избежал? – уточнила Горгулья. Не д у й с я значит, я права. Зачем тебе трус? Он не трус, – возмутилась полуэльфика. й Он? Уля, только слез здесь не хватало. Не реви, слышишь? Иса. А что я? – мрачно отозвалась Мавка. Я уже ее успокаивала, когда ее твой брат, рыдающую домой приволок. Горгулья только вздохнула. Да, либо ги родственничка. Виртон объявился утром вместе с отцами, своим и уляты. Иса, открывшая гостям, неприлично крякнула, потом опомнилась, покраснела и побежала за подругами. Собрались в кухне. Комнатка вроде небольшая, но относительно вместительная. Всем шестерым место нашлось. Эрго, это правда? После взаимных приветствий спросил советник князя вампиров. Ты действительно очернила собственного брата перед подругой. Рядом удивленно о х н у л о красное от смущения у л я т а Кивнув, горгулья посмотрела на злого, как все стражи б е з н ы п е р е д по п о й к о й Эвиртона. Как ты узнал? Поймал сильфа. Да уж, об этой возможности девушка тогда не подумала. Маленький подвижный дух воздуха, если и схитриться его поймать, мог исполнить любое желание, и ему уж точно не составило труда развернуть перед вампиром сцену общения Эрги и Уляты. Зачем? – задал вопрос высокородный эльф. И вот какой ответ дать? Сказать правду, мол, сама девушка до жути боялась кровососов? И полагала, что и подруге стоит держаться от них подальше для ее же блага. Виртон постоянно м е н я е т женщин. Мне не хотелось видеть, как он разобьет улис сердце. Да, часть правды в этом объяснении присутствовала, но только часть. Впрочем, старшее поколение не стало придираться, удовлетворившись ответом. Сводный брат недовольно с в е р к н у л глазами на сестру и повернулся к отцу уляты. Лэр Рианор. Я прошу у вас руки вашей дочери. Еще одна жертва. и н к у б нагнулся и внимательно осмотрел место убийства. Что именно он хотел найти, Эрга не поняла, так как асфальт вокруг обведенного тела был д е в с т в е н н о чист. Хорошо, хоть эта гадкая трава цвести перестала. а р е л и я куст, а не трава. Привычно поправила стража сотрудница патруля. С каких пор ты стала ботаником? х м к н у л мужчина. Ортел, Эрго, я смотрю вам скучно. о дернул спорщика с о р м Добавить работы? Парочка дружно фыркнула, но припираться не стала. По крайней мере в открытую. Придиве. Повернувшись к трупу девушки, горгулья посетовала. А ведь предыдущее тело так и не опознано. Значит, некому опознавать. Пожал плечами, закончивший осмотр соседних улиц Адарт. Судя по недовольному виду демона, убийца так нигде и не наследил. То есть некто одинокий, уточнила Эрга, или же п р и ш л й как Иса. Девушке подобное сравнение не понравилось. Она решительно покачала головой. Иса в о р д е н е зарегистрирована. А этот не успел. Дернул плечом приятель. Мало ли причин, Эрга. Появившийся гоблин и кентавр? Санитары из больницы на этот раз в карете скорой помощи, самоходном устройстве на пару, аккуратно погрузили труп и отправились в морг. Порезы те же. Лицо снова исполосовано. Задумчиво пробормотал Сорум, идя вместе с остальными членами патруля прочь с места преступления, б е з л ю д н ы е улице с обшарпанными домами в одном из дальних спальных кварталов города. У твари острые когти. или кто-то не хочет, чтобы жертвы были опознаны. Когти – самый важный признак, утверждающий, произнес инкуб. Я не знаю никого из сущностей безны, д кто мог бы похвастаться подобными когтями. Значит, это не тварь из безны, д предположила горгулья. Или, как в случае с л о й т о й это нечто пришло из глубины веков. п о э т и ч н о выражаешься, э р г о Ухмынулся Адерт, заглядывая в очередную грязную подворотню, попавшуюся на пути патруля, видимо в надежде увидеть преступника. Пытаюсь размышлять логически. Полувампирша обогнула в ы п а и н у в тротуаре, наполненную грязной водой. Кстати, Сорм начальство пообщалось с моим отцом. Ты о замужестве, уточнил Див. Ордену ты нужна. Твой отец понял и принял данный факт. Даже если выдешь й замуж, с работы тебя не о т п у с т и т Не криви, Серго, уличные дела работников орден не вмешивается. Горгулья только вздохнула. Навязанный жених последние несколько дней сделал перерыв и не третировал невесту своими визитами. Но ведь вечно так продолжаться не могло. Не в лавке? Так на свадебной церемонии в и р т а н а у л я т ы Эрго точно наткнется на настырного племянника князя вампиров. Счастливая до невозможности полуэльфийка буквально летала по дому, что с ее весом смотрелось довольно комично. Постоянно мурлыкала поднос различной мелодии и готовилась к перемени м е с т а ж и т е л ь с т в а А г о р г у л ь я с м а в к о й в то же самое время готовились к долгим голодным дням и ночам. С сырыми продуктами девушки не дружили и превращать их в нечто съедобное пока не научились. Маленький домик на этот раз встретил членов патруля радушно. На кухне весело кипела в а р е в а в кастрюльке, поражая все кругу невероятными запахами. Через открытые окна гостиной доносилась легкая музыка. Порожек тщательно подметался самим домовым, раздраженно зырковавшим по сторонам. Див, горгулье и демон переглянулись и удовлетворенно улыбнулись. Инку удивленно поднял брови. Поздравляю, Иргон, давно твоей жены не было. Громко, перекрывая музыку, заявила па косница т э р г а Домовой хотел было ответить, причем явно нечто не очень лесное для умственных способностей горгулии, но тут на крыльцо выкатилась толстенькая маленькая женщина в цветастом переднике, румяная как пирожок, кики-морожера, дома бывавшая редко, но как однажды заметил Сорм, появлявшаяся всегда вовремя. и р г о н ты почему держишь всех на пороге? В дом, дети, в дом. Сейчас же. Эрго, ты так похудела. Это платье тебе совсем не идет. Выкинь его немедленно. Сорм, старый бродяга, ты снова не кормишь девочку. а д е р т ну кто ж так носит костюм? К нему же галстук нужен. А это что за красавчик у нас? Ортел? Инкуб? Эрго твой? Как это нет? Замуж тебе давно пора. А тут посмотри, какой милый мальчик. ж и р а трещала и трещала без перерыва и остановки. Перебивать ее было бесполезно. Приходилось покорно выслушивать и жалобы на нерадивого мужа, и восторги внешностью Инкуба, и радость от появления в отряде того, кто по ее мнению больше всего походил на роль мужа Гаргульи. Она всегда так говорлива. Устало поинтересовался Ортел, когда они с Эргой улизнули из дома под предлогом необходимости сбора информации по убитым. Всегда, хихикнула полувампирша. Иногда даже больше. Ужас какой! И на долго она приехала? Да как сказать? Их с Эргоном дети живут за городом, на с и з ы х холмах, если слышал. Вот оттуда жеру периодически выгоняют старейшины. Заболтливость и энергичность. Она месяц-два отдыхает здесь, потом возвращается. Ортел, не бледней. Это ты так издеваешься, да? Месяц-два? Да я к вечеру на стенку полезу. Ну, протянула Горгулья и предвкушающе улыбнулась. Иди в орден, проси перевода на бумажную работу. Им как раз нужны архивариусы. Эрга, ты хуже к и м р ы Хранилище, в которое направлялись оба работника патруля, встретило гостей непривычным ярким светом, шумом и криками. Похоже, мы не вовремя. задумчиво пробормотал Инкуб, внимательно наблюдая за п р о н о с и в ш и м и с я туда-сюда гномами и гоблинами. Что интересно тут произошло? Хранилище закрыто! К потенциальным посетителям подбежал один из гномов охранников, узнал Горгулью и продолжил: "Эрго, завтра, послезавтра приходите, а еще лучше н е д е л и через две". Дорни, что случилось-то? Ограбили нас, Эрго, ограбили! Гном исчез, а посетители переглянулись. Первый раз слышу, что хранилище можно ограбить. Покачала головой девушка. Как думаешь, это связано с недавними убийствами? Очень может быть, пробормотал Ортел. В любом случае нам здесь делать нечего. Домой? предложила полувампирша. Инкуба щутима п е р е д е р н у л а К этой тарахтелке? За что ты так со мной? Тогда куда? Ну, например, ты давно хотела угостить меня чаем с малиновым вареньем. И взгляд честный, пречестный. Эрго только вздохнула. м а л ы е Исы, поедающей все как голодный тролль, теперь еще и о р т и л а кормить чем-то надо. Мавка в темно-синем домашнем халате, обедавшая ъ холодильник, впала в настоящий экстаз у з р е в и н к у б а Заметив ее плотоядный взгляд, Уртел побледнел и резко попятился к двери. Но там путь к бегству перекрывала почувствовавшая себя отомщенной Эрго. Иса, иди став чайник, даваренье доставай, гость чая хочет. Медовым голосом сообщила горгулья подруге. Та тихо всхлипнула, повернулась и унеслась на кухню. э р г а простонал мужчина. Я, п а к о с л и в о у х м ы л ь н у л а с ь горгулья. За что? Не понимаю. Ты хотел выпить чая? Добро пожаловать. Видя, что напарник готов выйти в окно, полвампир ш а х м ы к н у л а Ортел, не трусь. Замуж она точно не хочет. Оно и заметно, пробурчал страж, но все же развернулся и с видом мученика направился следом за мавкой. Чай получился крепкий, настоянный на травах: ромашка, базилик, шалфей, зверобой. Чуть-чуть душицы и щепот чабреца. Он уже после двух глотков выгонял из тела усталость и сон. Иса, ты где такие чаи заваривать научилась? Допивая чашку, поинтересовалась в прямом смысле слова, готовая летать г о р г у л ь я Матушка научила, расцвела Мавка. Она у меня ведь мазнатная, приворотами на жизнь зарабатывает. и н к у б поперхнулся. Девушки переглянулись и расхохотались. Так. Мучительнице, рассказывайте, что в ы т у т устроили. Фыркнул, о т к а ш л и в ш и с ь страж. Вообще-то ты сам н а ч а й н о просился, заметила Эрга. И уже сто раз успел пожалеть о данном неблаговидном поступке, парировал о р т е л Так в чем дело? Ко мне жених приезжает. Опустив глаза и водя пальцем по скатерти, призналась Иса. Домой забрать хочет. А ты, с т а л а быть? Догадливо уточнил Инкуб. Ортел, ну куда ей? Назад в болото? Вмешалась Горгулья. э р г о не лезь. Иса. Я тут остаться хочу, тихо ответила девушка. Да и не любим мы друг друга. Какая жизнь с нелюбимым? Мужчина некоторое время молчал, потом покачал головой. Прямо сейчас ничего обещать не стану. Иса, хватит с ы р е с т разводить. д а с л у ш а й сперва. в с т р е ч е с вами обоими. Посмотрю и на него, и на тебя. Если хоть малейшая искра между вами есть, отправишься ты и с с а домой. Если нет, сделаю все, чтобы он сюда дорогу забыл. Договорились? Отлично. Эрго, выпускай меня. Свадьба в и р т о н а и Уляты состоялась глубокой ночью на главной площади города, защищенной магическим куполом от любого влияния извне. Сотни магических шаров Развешенных везде, где было только место, в том числе и на карнизах домов, освещали место бракосочетания, позволяя в деталях рассмотреть и ярко-красное пышное платье счастливой довизга невесты и черный торжественный костюм степенного жениха. Гости, в том числе и родные невесты, чувствовали себя не в своей тарелке, ежились, постоянно оглядывались, словно боясь, что еще секунда и одного из них поглотит кошмар города. Эльфы в раз потеряли свою спесь, орки мгновенно забыли о храбрости. э р г а стояла рядом с отцом, смотрела на свадебный обряд и жутко жалела, что с и л ь ф позволил вампиру себя поймать. Ну вот зачем, спрашивается, полуорчанки, полуэльфики й идти за вампира? Кем у них дети вырастут? Новобрачные сначала о б м е н я л и с ь кровью через порезы на руках. Затем на распев произнесли о р о ч и е к л я т в ы и эльфийскую молитву к вечному Божеству, и церемонию можно было считать завершенной. Эрго, позвольте вас проводить. Рядом мило улыбался высокий брюнет с карими глазами. Наверное, многие вампирессы посчитали бы его красавчиком и желанным женихом, но Горгулья к таким женщинам не относилась. Благодарю, Эрнольд, я сама. Эрни, Эрго. Мы ведь тоже скоро поженимся. Осталось всего-то два месяца. Эрго, что с вами? Вам плохо? Откуда такая информация? Перед глазами плыли и шары, и дома, и приставучий вампир. Отец разве не сообщил вам? Странно, я был уверен, что вы в курсе. Эрго, я так вам противен. Я просто не хочу замуж. Почти правда, кстати. Но почему? В вашем возрасте. Противный резкий звук оборвал горе жениха. Защитный купол раскололся, и внутрь прорвался инкуб. Обернувшись и втянув тонкие кожистые крылья в тело, Ортел, не обращая внимания на ошарашенных новоиспеченных супругов и их гостей, повернулся к напарнице. Эрга, с о р м вызывает. Срочно. Очередной труп лежал в форме пятиконечной звезды на самой окраине города. Рядом, под светом крупных магических шаров, прикрепленных к стенам домов, уже хлопотали вызванные санитары. У возле них стояли мрачный Див и растерянный Демон. э р г о Ментал, даже не поздоровавшись, резко приказал глава патруля. Горгулья привычно нырнула в пространство для мысли и чувств различных существ. Странно, на этот раз что-то есть. Ниточка, конечно, но все же. Потянуть? Нет, запомни, как она ощущается. Неприятно, как будто гнилью пахнет. Тогда тем более не трогай. Запомнила? Да. Через полчаса патруль в полном составе сидел за кухонным столом в уютном домике и под непрерывное ворчание кикиморы обсуждал ночной случай. Адарт его нашел. Сорм, п р и х л е б ы в а я горячий чай, откинулся на высокую спинку стула. Усталость брала свое. Хотелось не столько спать, сколько лежать без движения. Див не отдыхал вторую ночь подряд, но позволить себе такую роскошь голова патруля не мог. Тело еще теплым было, и ни одного следа вокруг, как будто убийца испарился. Проворчал, успевший прийти в себя нищий демон. Ему стула не досталось, приходилось ютиться на небольшом табурете. Неудобство компенсировалось вкусными сдобными плюшками. Которая ж и р а п е к л а просто потрясающе. Или перевоплотился? Морщись от посторонних звуков заметил Инкуб. Опять блуждающие души? Удивленно вскинула брови Горгулья. Не обращая внимания на ворчание Кикимора, она охотно составляла компанию демону в поедании стоявшей на столе с добы. Не думаю, пожал плечами Страж. Да и мало ли нежити, способные испаряться. Например Верховный Дорин. Ортел – это сказка, фыркнул Гаргулья. е ю только малышню пугать. л о й т -то а тоже сказкой считалось. Задумчиво пробормотал и Нкуб. Ортел. Эрга ц а п н у л а очередную плюшку и с удовольствием откусила кусок. Но откуда здесь в реальности взяться умершему тысячи лет назад верховному жрецу забытого бога? Не тысячи, поправил полу в а м п и р ш у страж. Семьсот тридцать два года. И не умершему а замороженному. Чувствуешь разницу? Чувствую, что ты хочешь перебить мне аппетит. Проворчала девушка, ловко выхватывая из подноса у а д е р т а последнюю плюшку. Демон обиженно фыркнул и уставился в окно. Рассвет уже, заметил он. А мы до сих пор топчемся на одном месте. Сорм встал, потянулся, вздохнул. Всем отдыхать. Пять часов. Потом обед. Затем о р т и л и Эрго пытаются попасть в хранилище. Адерт отправляется со мной в Ордин. Все ясно. Тогда разошлись по комнатам. На этот раз вокруг хранилища, да и в нем самом, было тихо и спокойно. Гаргулья, обряженная как и Инкуб в легкие брюки и рубашку, причем мужскую, выпрошенную в свое время у а д е р т а подумала, что пора доставать теплые вещи. Ночью и утром в летних вещах было уже прохладно, а ведь скоро Самин, праздник нежити. После него обычно наступают морозы. Эрга о чем задумалась? Ортел, зайдя в комнату, оглядывал помещение с з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ю вора-профессионала. А н а с т у п л е н и и Самина, работы прибавится? Разве не слышала? Инкуп подошел к одной из дальних полок, протянул руку, достал заинтересовавший его фолиант. Сел на стул. Еще один патруль с твоей родственницей сегодня-завтра начнут трудиться во благо города. д а и третий собираются организовать. И, Ортен, не молчи, что с ним не так с тем третьим патрулем. Эрга пристроилась рядом на соседнем стуле с древним свитком в руках. Кто лучше всех чувствует мелкую нежить вроде тинника? Поинтересовался страж, раскрывая книгу на нужной странице. Мавки, Иса, а она в курсе? Пока нет. Следующие минут десять-пятнадцать оба молчали, сосредоточенно пробегая глазами выбранные тексты. Теперь, находясь рядом со стражем, Горгулья больше не страдала от полутемных помещений хранилища. Умение инкуба позволяли тому освещать подобные залы без запрещенной здесь магии. Ортел, смотри, твари жуткие, ликом страшные. Они выходят под утро, караулят жертву свою в подвалах или подполах. С чувством, разве что не подвывая, зачитала Горгулья. И где на местах убийств подпол или подвал? – уточнил мужчина. Но дома-то рядом стояли. Пожала плечами его собеседница. Там дождаться рассвета вполне можно. Инкуб фыркнул. Для таких действий тварь должна быть как минимум полуразумной. Кто у тебя? Лорусы, прочитала подпись к рисунку э р г а Это те, что сбиваются в стаи и не появляются поодиночке? Не думаю, что они. Ищи кого-нибудь с ядовитыми когтями. Но в крови убитых яд не обнаружили. Мог раствориться. Еще несколько минут молчания. Я, похоже, нашел, пробормотал Ортел. Только Сорму не понравится. От душ и л о й т ы он тоже в восторг не пришел. Хмыкнула Горгулья. Здесь, боюсь, будет похуже, качнул головой Инкуб. Шернары слышала? Те самые д е м о н ы ради которых создали Безну? д Мужчина поморщился. Эрга, ты пугаешь меня крайне низким уровнем своего образования. Безну д создать нельзя, она существовала изначально. А вот н а с е д и л и ее тварями, а затем запечатали и создали стражей для охраны именно из-за этих демонов. Так они же разумные нет? Живут на инстинктах и обладают зачатками разума. Официально нежитью не являются, но уж очень похожи на нашего убийцу. У каждой особи свой район. Основное оружие – мощные когти, пропитанные ядом. Часто полностью выпивают жертву. э р г а Я вообще-то совсем недавно поела. Иса с пришла в восторг, услышав, что в ней нуждается Орден. Официальная работа означала как минимум отсрочку возвращения в нелюбимое болото. Сначала встреча с женихом, затем Орден напомнил девушке инкуб, появившийся в тот самый вечер в бывшем доме Уляты и охотно оставшийся на чай. Мавка, одетая в нарядный серо-зеленый костюм. Пышную юбку длиной до колена с белой б о р к о й по низу и блузку с узлом впереди недовольно скривилась. Он наглый и противный. Тебе его не есть, заметила, разливая всем фруктовый чай, Горгулья. Она успела переодеться и вместо наряда, в котором работала в хранилище, сидела в домашнем ситцевом платье в крупный розовый горох. п о с т о и й т е недолго рядом. о р т е л на вас посмотрит и разбежитесь. Или нет? задумчиво пробормотал страж, прихлебывая горячий напиток. в Стреча состоялась через три дня в доме Уляты. Высокий, широкий в плечах, мускулистый брюнет, представитель рода м а в о к одетый в ч е р н ы й брючный костюм, сшитый по последней моде, стоял в дверях комнаты с гадкой ухмылкой на губах. Попалась мелкая дрянь, довольно заметил он, переступая порог. Сейчас документы на тебя предъявлю и з а в о л о с домой потащу. Иса, прекрати трястись, приказала до смерти перепуганной подруге э р г а сидевшая вместе с Мавкой на одном диване. А вы, Герл, заканчивайте угрожать, или я вызову патруль. Станете одним из видов нежити. В руках у девушки блеснул квадратный значок о р д е н а Мужчина поперхнулся воздухом, взглянул из-под лобья и, набычившись, заявил: "Она моя вещь". Ортел, видишь? Повернулась полуампирша в к приятелю. Что именно, Эрго? Откликнулся тот, внимательно наблюдавший за гостем. Связь их. Да нет, покачал головой страж. С таким связи точно не будет. Слышали, Иса? с Выдыхай, Сорм. Адарт, мы закончили. Из соседней комнаты появились Див и Демон с необходимыми документами и печатью. Представители ордена были облачены в официальный наряд организации: серые брюки, коричневый фраг, черные сапоги на удобной подошве. На голове у обоих шляпы т р е у г о л к и темно-синего цвета. Тут и захочешь, не ошибешься. Орденцы на работе. Мавка замер. Недоверчиво оглядел всех пятерых, открыл и закрыл рот, потом взмахнул рукой, закашлялся. Пройдемте в соседнюю комнату, там пообщаемся. Довольно мирно предложил Адарт. Гость послушно кивнул и, не обращая внимания на счастливую невесту, вышел из гостиной. Ну вот, а ты боялась? Повернулась полувампирша к сиявшей подруге. Беги, ставчайник, он сейчас отказ от тебя напишет. Уйдет отсюда, и мы чай с медом попьем. Девчонка кивнула, поднялась с кресла и выскочила из комнаты. Как хорошо все устроилось, радостно заметила Горгулья, улыбаясь Инкубу, и никакой связи главное между ними нет. Если бы Эрго, если бы он ее пара, данная небом.